Во сне Мартин вместе с дождавшимся друга готовил праздничный обед из рожденного осенью. Дио требовалось посыпать специями, завернуть в фольгу и зажарить прямо на кровати. Кадрах стоял рядом и задавал вопросы, не слишком ли много пряностей Мартин кладет в жаркое, будет ли мясо старого Дио достаточно мягким. Потом почему-то Кадраха заинтересовал вопрос о кошерности инопланетянина, А в манере поведения возникло что-то от юных хулиганов-провокаторов. А потом появилась Ирочка Полушкина. Была она бледна, двигалась медленно. И когда приблизилась, Мартин понял, что девушка мертва. На его возглас, как же это произошло, Ирочка виновато ответила, что она пыталась увидеть Бога, а ни к чему хорошему такие попытки не приводят. Впрочем, за праздничный стол она уселась вместе со всеми, И когда Мартин стал отказываться от еды, принялась с неженской силой трясти его за плечи, требуя немедленно приступить к страшной трапезе. Мартин проснулся и увидел стоящего над ним дождавшегося друга. Кадрах уже встал и умывался, на столе был готов завтрак, пахло жареным мясом. «Вставай! Нам надо отправляться в путь», — сказал дождавшийся друга. «Поезд в долину Бога уходит через час». «Так ты и проводишь нас, забрасывая остатки сна», — спросил Мартин. «Я же говорил, сами вы не доберетесь». «Это говорил твой отец», — пробормотал Мартин, рожденный осенью, не дождавшийся друга. Диуда улыбнулся. «Первые дни после рождения трудновато отличить свою память от чужой. Да, это говорил родитель, но я же согласился с ним». «И впрямь», — кивнул Мартин, вставая. Они с кадрахом спали на полу. От предложенной кровати оба, не сговариваясь, отказались. «Кстати, ты можешь звать меня просто Диди», — сказал дождавшийся друга. «Мне это даже будет приятно». «А Геддар?» — спросил Мартин. «Пускай тоже. Так зовет». Поколебавшись, согласился дождавшийся друга. За ночь дождавшийся друга ощутимо подрос. Теперь он был ростом с ребенка семи-восьми лет. Детство Диудао длилось недолго, да и можно ли называть детством период физического роста. Суть человеческого взросления — состоит вовсе не в увеличении размеров и появлении вторичных половых признаков. Детство – это постижение мира. Но для Дио мир был понятен и знаком еще до рождения, они поели. На столе было много слегка поджаренного мяса с густым острым соусом, что-то вроде мягкого сыра, похожие на фасоль, тушеные овощи и чай. Много чая до приторности сладкого и крепкого. Мясо ел только Дио -Дао. Я все выяснил, поглощая порцию за порцией, сообщил Диди. Женщина Ирина отправилась в Долину Бога обычным рейсовым поездом. Это недорого и достаточно удобно, но поезд придет на место лишь сегодня после полудня. Мы же отправимся экспрессом и прибудем поздним вечером. У женщины будет не слишком много времени, чтобы совершить глупость. Какую глупость? «Насторожился Мартин». «Я много думал», — скромно сказал Диди. «Родитель был слишком озабочен приближающейся смертью, чтобы всерьез поразмыслить над проблемой. А я, как мне кажется, понял цель Ирины. Ну-ка», — подбодрил его Мартин. «Ты сказал, что женщина получила список загадок Вселенной», — начал Део «Разумеется, подобные списки существуют у всех цивилизаций, разумеется, загадки пытаются разрешить. Но женщина Ирина пытается совершить то или иное открытие в одиночку. Значит, ей требуется быстрый и однозначный ответ на тот или иной глобальный вопрос. Давайте посмотрим, чем она занималась. Первое — раскрытие тайной библиотеки. Это и впрямь очень важный вопрос. Принадлежит ли эта планета ключникам?» или иную расе, исчезнувшей, но ее обелиски хранят в себе древние тайны, может быть, летопись мироздания, может быть, неведомое пока откровение свыше. Увы, быстрому решению язык библиотеки не поддался. Второе... Женщина Ирина хотела выяснить загадку древних храмов на тех планетах, которые посетили ключники. Не менее важный вопрос. Если все храмы действительно существовали и имели неведомые артефакты, то ключники посещают миры не наугад, а по сигналам этих храмов. Что это значит? Наличие древней цивилизации прародительницы, общие корни всех разумных рас, существование в забытом прошлом транспортной сети, аналогичной вратам ключников, очень интересная и глобальная информация. Жаль, что загадка не раскрыта. Третья планета, где побывала женщина Ирина, великая тайна, без сомнения, способная перевернуть всю философию, существует ли нематериальный носитель разума, Существует ли душа, а значит и жизнь после смерти? Беда лишь в том, что Ирина противоречила сама себе, пытаясь физическими способами обнаружить мистическое. Четвертый мир наш. Его основную уникальность я, как и мой родитель, вижу в вере в неопределенного Бога. Кадрах заерзал, но смолчал. «Итак, чего же хочет достичь Ирина на нашей планете?» – продолжал Диди. Разгадать тайну тайн, узнать, причем на уровне фактов, а не веры есть ли Бог, каким образом. Одной из особенностей всех крупнейших религий является то, что в существовании Бога, пускай и проявляющего себя чудесами, нельзя доказать. Чудеса либо невозможно документировать и они убедительны лишь для отдельного индивидуума, либо они поддаются фальсификации и могут быть объяснены естественными причинами, либо отнесены в прошлое так далеко, что их невозможно проверить, ходил ли по планете Земля сын Бога, явился ли Геддаром во плоти Тайгеддар. Все эти вопросы веры, а не науки. Мартин заметил, что Кадрах готов взорваться и быстро сказал, это естественно если бы существование бога можно было убедительно доказать то это отнимало бы у разумных существ свободу воли огромную часть свободы воли конечно невозмутимо кивнул диодал мы тоже не можем представить убедительных доказательств своей религии да мы храним память предков но с каждым поколением она уходит все дальше и дальше что я вижу когда глазами своего далекого предка вижу старце диоудао на вершине скалы возможно несущего надежду пророка, прикоснувшегося к божеству, а, возможно, обычного наблюдателя армии, ожидающего врага или пастуха, высматривающего заблудившееся стадо. В моей памяти лишь краткий миг, и я не знаю правды. Мои потомки вообще не увидят этой скалы и этого старца. Итак, для женщины пригодится лишь та религия, которая предоставляет «Верующему явные и недвусмысленные доказательства существования Бога». «Такие есть?» — с иронией спросил Мартин. «Любая религия, которая способна творить чудеса по заказу, мгновенно завоевала бы Вселенную». «А мы проверим», — спокойно сказал Диди. «Мы отправимся в долину Бога. Мы придем в институт теологии, объясним цель своего визита и попросим совета». «Как все просто!» — фыркнул Гидар. Придем, попросим, увидим. А ваши ученые, выходят, знали о такой возможности, но не пытались произвести эксперимент. Посмотрим, улыбнулся Диудао. Идемте, друзья. Двадцать минут до отправления поезда.